Глава 24 Наступила ночь. Наша первая ночь на Арарате. Собрались грозовые тучи, непрерывно поливая остров дождем. Небо растекали молнии, порой ударявшие достаточно близко, чтобы озарить остатки первого лагеря судорожным светом фальшивого дня. По морю медленно катились темные зеленые волны, будто дышало окутывающая планету чудовище. Черны с множеством щупальцев и дурным нравом, которые мы рисковали самым неделикатным образом пробудить. Мы вернулись в теплое, безопасное нутро косы, где гроза нам нисколько не досаждала. Хотя все трое бывали раньше на Арарате, пусть даже я почти ничего об этом не помнил, Сидра настояла, чтобы мы подверглись тщательному обследованию на случай, если в биологической среде планеты что-то изменилось. Но если в нас и проникло нечто пагубное, то оно было слишком мелким. Средства Сидры ничего подозрительного не выявили. За исключением насморка и легкого жжения в глазах, которые вряд ли продлились бы долго, мы не ощущали никаких последствий, напрямую связанных с араратом. Прежде чем отдыхать, мы спинки отправились в анабиозный отсек и заново составили реестр спящих с учетом их физического состояния и возраста. Насчет бараса и розы или нет вопрос был уже решен, но выбор других, кого предстояло разбудить в первую очередь, потребовал раздумий. Нам нужны были свиньи, достаточно опытные для того, чтобы принимать решение, и вместе с тем достаточно здоровые, чтобы заниматься физическим трудом. Если мы не успеем создать поселение, выжившим придется плыть вместе с нами, невзирая на любые подстерегающие опасности. Определившись с выбором, мы перевели криокапсулы в режим медленного пробуждения. Пройдет минимум 30 часов, прежде чем кто-нибудь из этих свиней маломальски придет в себя. Мы сами нуждались во сне, но прежде чем обратиться к двенадцати пробужденным, нам требовалось получить хотя бы призрачное очертание плана, чтобы Барасу и остальным не казалось, будто их бросают на произвол судьбы. Сидри становится хуже. Сказал я, когда Пинки закрыл панель ручного управления на последней из 12 капсул. «Ну, Сидри наверняка есть уши во всех частях корабля». В таком случае наш разговор нисколько ее не удивит. Она возлагает надежды на то, что жонглеры смогут исправить случившееся с ней в свинарнике, вернув ее к той версии сидры, что побывала здесь в прошлый раз. «И что ты по этому поводу думаешь?» Думаю, что мы, возможно, многого не понимаем. Я понизил голос из уважения к предыдущему замечанию Пинки. Но она слабеет, и мы наверняка видим лишь вершину айсберга. Ты же помнишь, как она едва не упала в обморок? Если бы ты ее не подхватил, наверное, она разбила бы голову о камни. Я бы скорее беспокоился насчет камней. Меня тревожит мысль, не слишком ли мало у нас времени. Как только будет готова лодка и гроза утихнет настолько, что выход в море не станет самоубийством, думаю, пора будет плыть. И ты хочешь, чтобы я поплыл с вами? Если сидра права, в прошлый раз, когда я здесь был, дела обстояли не лучшим образом. Возможно, не так и не удалось связаться с братом, но возможно также, что я с ним все-таки связался, или с тем, что осталось от него в этом океане, и он стал сопротивляться. Мне нужен поручитель, тот, кого брат воспринял бы как друга и союзника». Тогда тебе стоит поискать кого-то другого, а не того, кто его убил. Я успел достаточно тебя узнать и нисколько не сомневаюсь. Что бы ты не совершил тогда, ты совершил это с любовью в сердце». Он насмешливо фыркнул, но я продолжал. «Вселенная не оставила тебе выбора. Она держала твою руку железной хваткой, принуждая следовать ее воле. И если твоя рука сжимала нож, точно так же его сжимала и рука твоего брата. Может и так». Он померил и вдруг взорвался. И тем не менее я его убил. Его разум осознавал, почему это должно случиться. Но это был его живой разум. И то, что хранится здесь, вовсе не обязательно то же, что и было. Что если от Невилла Клавейна не осталось ничего, кроме ненависти, ярости и тоски, а также смутных воспоминаний о том, как кто-то резал его, пока он еще кричал? Тогда, возможно, нам придется стать поручителями друг для друга. Это лучшее, что ты можешь предложить? Пока да. Что ж. Если для этого в самом деле требуется совершить безумный поступок, выйдя в море на лодке, можешь считать, что вопрос решен. Пинки по собачьей страхнулся, что я воспринял как злость и обреченность в равной мере. Ну и сволочи же вы все, Кловейны. И почему от ваших проблем постоянно зависит моя жизнь? Почему я всегда должен вас спасать? Почему бы вам не найти какую-нибудь другую свинью? Считай, что мы идеально умеем подбирать союзников. Утром ожили все двенадцать. Мы и Пинки ждали этого пробуждения, готовясь смочить живительной влагой их губы, глаза и пересохшие глотки. Основной груз работы взяли на себя я и Скорпио, поскольку Сидра никак не могла справиться с колотившей ее дрожью. Проснувшиеся задавали очевидные вопросы. Добрались ли мы до Араратам? Где Леди арик Почему остальные продолжают спать? Что будет дальше? Мы терпеливо отвечали, пытаясь поставить себя на их место, и нас вовсе не раздражало, когда рассказ о происхождении через яркое солнце либо воспринимался с откровенным недоверием, либо не вызывал никаких возражений. Казалось, будто все 12 разделились на два лагеря. Тех, кто знал достаточно, чтобы считать наш подвиг выдающейся ложью, и тех, кто в силу своего астрономического невежества не придавал этому сколь-нибудь существенного значения. Вскоре мы развеяли заблуждение, объяснив, что корабль был близок к катастрофе, которую предотвратила леди Арек своим отважным поступком. Но эта отвага стоила и жизни. Вряд ли свиньи оплакивали утрату так, как Пинки и Роза или нет, или хотя бы как Сидра, потерявшая, если не подругу, то коллегу. Но явно они понимали, что гибель обошлась нам крайне дорого. «Это едва ли не самое худшее, что могло случиться», — сказал я. «Но было бы куда хуже, если бы погибли все. И мы должны быть благодарны, леди арик за то, что этого не случилось. Она дала нам шанс продержаться, перегруппировать силы и продолжить борьбу». И мы так и поступим ради нее и всех тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли избежать от волков. Я посмотрел каждому в глаза. Теперь нам придется действовать без ее руководства. А дел у нас хватает. Когда Барас, Роза или нет и остальные в достаточной степени пришли в себя, чтобы покинуть косу, мы вернулись на сушу. Ночная буря почти утихла. Дождь лил намного слабее, но это вовсе не означало, что погода смилостивилась над нами. Море оставалось неспокойным, а на северо-востоке собирались новые тучи. Возможно, этот новый мир беженцы предпочли бы увидеть не совсем таким, но я решил, что будет лучше, если они познакомятся с его нравом сейчас, а не разочаруются позже. Впрочем, похоже, их это не особо волновало. Для них было чудом уже то, что они могут дышать свежим воздухом или пройти больше трех шагов, не уткнувшись в пручья клетки или стену. Они спотыкались, падали на скользкие камни и, смеясь, поднимались. К концу дня им предстояло заработать немало синяков и ссадин, но, похоже, все сочли, что это вполне достойная цена за возможность выжить. Даже Роза или нет, никогда не сидевшая за решеткой, радовалась, что ее не окружают искусственные поверхности и ее жизнь не зависит от непрерывного функционирования машин. «Мы сможем здесь жить», — сказала она, показывая на раковинные постройки. «Если могли наши предшественники, сможем и мы, да и да. Я знаю, им было нелегко» но нам доводилось терпеть и худшее. Ты абсолютно права, и мы не обречены остаться здесь навсегда. Нам нужно провести на этой планете лишь несколько десятилетий». Я улыбнулся, подумав о том, как легко говорю о десятилетиях, словно это не более чем краткий эпизод, о котором вскоре можно будет забыть. Хоть я и понимал, что это вовсе не так, старые привычки давали о себе знать. «Нам да, а вам?» – спросила Роза или нет. коса обязательно вернется». Обещание выглядело несколько промечивым, Но если бы я не рассчитывал на удачу, то мог бы уже сейчас покончить с собой. Не исключено, что прилетит не только этот корабль. Наверняка где-то есть и другие. И если все получится, то нам больше незачем будет скрываться. Те из вас, кто успеет привыкнуть к Арарату, могут остаться, но это вовсе не пожизненный приговор. Но сперва, воистину да, нам нужно построить жилье. Всех уже коротко проинструктировали насчет возложенной на них задачи. Помогать должен Пинки но им самим предстоит договариваться, как они разделят между собой работу и ответственность. Сперва было решено обследовать раковины и определить, какие подходят для первоначального заселения. Затем начнется работа как минимум по двум направлениям. Одна группа учится взаимодействовать с косой, убеждая ее производить все необходимое, а другая убирает мусор и делает перегородки, полы и потолки в дополнение к тем, что уже имеются среди руин. «Совершенство не требуется», — подчеркнул я. Главное, чтобы было где жить. Мы трое уплываем, но корабль остается здесь, так что у вас будет запасной вариант. Можете проводить в косе сколько угодно времени и рассчитывать на то, что она обеспечит все ваши основные нужды. Но следует помнить, что однажды ей придется улететь, а это может случиться уже скоро. Через несколько месяцев? Раньше, если не возникнет слишком серьезных проблем с жонглёрами-образами. По лицу Розы или нет, я понял, что она в мгновение ока лишилась всякой надежды. «Беру свои слова обратно», судорожно дёрнувшись, она стукнула себя по лбу. «Это невозможно. Да, да, да». «Нет, просто сложно. С голоду вы не умрёте. Пинки знает, что при должной осторожности можно есть практически всё, что море выбрасывает на берег. Не обещаю, что эта пища вам не приестся, но прожить вы сможете. Не умрёте от какой-нибудь заразы или от переохлаждения. С одеждой, одеялами и обогревателями проблем не предвидится. Это вовсе не конец, а начало». «Арарат — одна из самых пригодных для жизни планет, на которых мы могли бы высадиться». «Она уже погубила других?» «Нет», — возразил я. «Не Арарат это сделал и не жонглеры образами. Они вполне терпимы к гостям. Тех других погубила разразившаяся в космосе война, но больше такого не случится». «Ты слишком самоуверен». «Война будет», — уточнил я. «Но не такая, в каких нам приходилось сражаться раньше. Иная». Роза или нет, смирила меня взглядом, слегка наклонив голову. Ты уже не тот человек, который к нам прибыл. Не тот, в кого я втыкала иголки в цитадели. Да и да. Я поняла, что это ты по генетическим образцам, но все равно не верила, не совсем. Теперь верю. Твоими глазами на меня смотрит другой, более холодный и жестокий. Да и да. Более уверенный в себе. Готовый вообразить невообразимое. Я об этой перемене вовсе не просил. Но теперь кажется, будто мое прошлое всегда ждало своего часа, чтобы вернуться. Я топнул по камню. «Здесь наше место. Мы строим форпост, заявляя, что человечество не погибло. Нас стеснят и гонят, и вынуждают скрываться, но с нами не покончено. Мы пребывали во тьме, но настал переломный момент, когда мы вновь поворачиваемся к свету. Он начинается на рарате, и он начинается с нас». Она задумчиво кивнула. «Значит, строим». «Значит, строим», — повторил я. «Иди займись лодкой, старик», — сказала роза или нет. «Кое-кого из нас ждет настоящая работа, да и да». Я был бы рад отправиться в путь этим же утром. Не то чтобы не терпелось встретиться с жонглерами, но я просто не мог думать ни о чем другом. Точно так же чувствовал себя в солнечном доле, зная, что предстоит выдернуть зуб. Мне попросту хотелось, чтобы все побыстрее закончилось, чтобы меня больше не мучили боль и неопределенность. Но обстоятельства задерживали нас на день-другой. Ксидра должна была к вечеру закончить доработку лодки, после чего мы могли бы завершить все необходимые приготовления за час или два. Однако у погоды имелись иные планы. Хотя ночная гроза на какое-то время прекратилась, на горизонте продолжали сплачивать свои ряды тучи, похожие на ощетинившиеся пушками галеоны с темным днищем. Море ревело и плевалось брызгами. Может, судно покрупнее, закрытой кабиной, и смогло бы отправиться в путь, но наша лодка перевернулась бы кверху килем несколько минут спустя. Казалось даже забавным, что все наши путешествия и проявленная отвага забросили нас в каменный век, когда приходится смотреть на небо и ждать попутного ветра. Мы не имели ни малейшего понятия о погодных условиях за горизонтом. Сидра не пожелала оставить на орбите глаза, а теперь непреклонно заявляла, что посылать зонды или роботов на разведку за пределы первого лагеря слишком рискованно, поскольку их могут обнаружить волки. Не менее рискованно было и плыть по морю на лодке, но этой части нашей экспедиции мы избежать не могли. Так что теперь нам ничего не оставалось, как ждать. Задержка действовала на нервы, но по крайней мере позволяла Барасу и остальным войти в рабочий ритм, а нам со Скорпионом помогать где возможно знаниями и мускульной силой. Коса и ее слуги-роботы неустанно выплевывали груды простейших модулей, из которых можно было собрать стулья или столы, а также обеспечивали нас инструментами и связующими материалами для создания более сложных конструкций. В административной раковине уже имелась длинная импровизированная кухня, где можно было дать отдых ногам, поесть или выпить. Также были отведены места под туалеты и умывальные, оснащение которых основывалось на базовых, но надежных образцах из архивов косы. Все это выглядело бессистемно, к тому же еду приходилось доставлять с корабля, как и отправлять на него отходы. Но со временем, судя по опыту Скорпиона, ничто не помешает поселению зависеть исключительно от моря. Познания свина стали мощным стимулом для решения краткосрочных проблем, а его уверенная и самодовольная манера вскоре передалась остальным. Скорпиону хватало ума не вмешиваться, когда он видел то или иное решение, но знал, что будет лучше, если другие додумаются сами. Я с гордостью наблюдал за ним, как будто его достижения были моей заслугой, а потом сам же себя за это ругал. К концу вторых суток, когда местный воздух уже не так раздражал глаза и носы, зашел разговор о том, чтобы разбудить еще сколько-то спящих. Это позволило бы ускорить приготовление. Однако Барас и Роза или нет, уже успели ввести демократические принципы, и вопрос был поставлен на голосование, закончившееся с небольшим перевесом отрицательно. Было решено продолжать строительство в прежнем темпе и разбудить очередную порцию беженцев, лишь когда будет что им показать, кроме многих акров скользкого камня, продуваемых ветром раковин и некрасивых груд отбросов. Все 12 работали посменно, расчищая раковины и учась общению с косой. Сидра организовала интерфейсы для связи с кораблем, позволявшие свиньям пользоваться естественным языком, письменным кодом или абстрактными жестами. Интерфейсы представляли собой планшеты, защищенные от непогоды, способные выдержать падение на камни или недолгое пребывание в воде, и приспособленные под свиные пальцы. Для свиней это представляло некоторые сложности, поскольку мало кому из них доводилось отдавать команды машине. Но, с другой стороны, им не требовалось начинать чистого листа. Я с радостью наблюдал, как они быстро преодолевают неуверенность, убеждая корабль создавать вещи, удовлетворяющие всем потребностям, а не просто сырье или полуфабрикаты. Процесс оборудования раковин набирал темп, и свини находили все более изобретательные и действенные решения, превращая заливаемые дождями и продуваемые ветрами оболочки в нечто пригодное для жизни. Казалось, вся та свобода воли, которой они были лишены в течение многих лет на Елустоне, вернулась к ним за считанные дни. Никаких трупов мы не обнаружили. Во время своего прошлого визита Сидра их тоже не нашла, но призналась нам, что искала не слишком тщательно. И у меня не возникало ощущения, будто я раньше видел здесь мертвые тела, хотя в этом отношении я мог полагаться лишь на эмоциональный фон таящийся в глубинах разума воспоминаний. Порой оттуда всплывала боязнь утонуть, но не страх встречи с непогребенным покойником. Возможно, я очень недолго пробыл в первом лагере и его окрестностях И весь мой существенный опыт ограничивался открытым морем. Я сказал Сидре, что до того, как мы отправимся к жонглёрам, хотелось бы посетить упомянутый ею памятник. Мне это казалось необходимой данью уважения. Сидра, однако, сочла это совершенно излишним. Одно дело – часовой полёт на её скимере и совсем другое – долгое и утомительное плавание на моторной лодке. «Это не туризм, Клавейн. Мы прилетели сюда недостопримечательностями любоваться. У меня такое чувство, будто мы ступаем по костям». Сидра дала понять, что ее отказ окончателен. «Как только будет благоприятствовать погода, отправляемся. Но не к памятнику. Она пристально взглянула на меня. Что ты надеешься найти? Теплое послание от брата, отпущение грехов с того света. Если бы я здесь уже бывал, то, возможно, оставил бы послание самому себе». «Но не оставил», — бесстрастно сказала она. «Я бы его нашла». На следующий день погода оказалась не мягче, чем в первую грозу, и в ближайшие 52 часа улучшения не ожидалось. Даже свиньям пришлось сбавить темп. Они уже отложили прокладку противоскользящих дорожек, которые изготовила по их просьбе коса, вокруг раковин и между ними. Но из-за дождя, ветра и обжигающих глаза брызг морской пены, работа на время приостановилась. Свиньи отдыхали, частью вернувшись на корабль, частью укрывшись в почти обустроенной раковине. Пора было полечить раны, вытянуть нагруженные ноги, набить животы, поделиться историями и похвалиться достижениями. Тепла и горячей воды имелось в изобилии, и корабль обеспечивал едой и питьем в любых желаемых количествах и разновидностях. Скорпион, движимый духом солидарности, даже поучил свиней добывать водоросли, какие искать, каких избегать и как приводить собранные в относительно съедобный вид. Все это наводило на мысли об утомительно однообразной диете, но я вспомнил похожие уроки, которые мне или человеку, который был не совсем мной, довелось получить в солнечном доле. Мы постепенно находили удивительные вкусовые нюансы в небогатой пище, которую нам удавалось выращивать в пещерах, и эта способность различать тонкости усиливалась у каждого нового поколения. Погода в конце концов улучшилась, хотя мы и не осмелились сразу же отплыть, опасались, что за горизонтом близится нечто похуже. Но еще через день дожди и ветер окончательно сошли на нет. Небо расчистилось, насколько хватало взгляда, а зеленовато поверхность моря едва шевелили волны. Воздух стал теплее и суше, и к вечеру засияли звезды, будто зажженные заботливыми богами фонари. Все мы смотрели на них с одной и той же мыслью. Где-то во тьме среди этих ярких точек затаился враг. Возможно, он слишком близок. Но пока мы были бессильны против волков, а потому старались загнать страх перед ними как можно дальше в недра сознания. Лодка была готова. Ее корпус почти не изменился, Но зато Сидра добавила двигатель, состоящий из трех корабельных роботов. Шары были соединены в ряд и окружены каркасом. Они всасывали воздух и ускоряли его поток внутри себя, и на выходе получалась мощная струя. Ее вполне хватало, чтобы толкать лодку со скоростью 40 км в час при слабом сопротивлении ветра и малой волне. Не намного быстрее, чем электрокар в солнечном доле, но нас вполне устраивало. Двигатель крепился к корме на поворотной стойке, и сидевший на кормовой банке мог управлять вручную. Сидра имела возможность регулировать мощность двигателя посредством нейроинтерфейса, но для простых смертных румпель был снабжен пультом. Ничто на Арарате не могло быть стопроцентно защищено от разъедающего воздействия биохимических и молекулярных компонентов моря, но, по крайней мере, наш мотор находился под водой. Мы надеялись, что он продержится долго, чтобы доставить нас к жонглёрам образами и обратно. Когда мы садились на планету сидра определила что ближайшее крупное скопление скоплениежонглерров находится в 250 километрах от первого лагеря если оно не сместилось и море продолжает нам благоприятствовать мы доберемся меньше чем за 6 часов контакт с жонглерами невозможно никак спрогнозировать но в случае отказа вероятно он закончится быстро на этой широте и в это время года яркое солнце находилось над горизонтом около 18 часов у нас был шанс сделать первую попытку и вернуться на базу до наступления ночи. И даже ночью, хотя путешествие было бы рискованным, Сидра вполне смогла бы справиться с навигацией. Мы договорились отправиться в путь перед самым рассветом. Хотя рассчитывали вернуться до темноты, все же подготовились к более длительной экспедиции. Взяли еды и воды на три дня, медикаменты, дополнительную одежду, плавсредства и тент на случай, если придется дрейфовать под жарким солнцем. Мы также взяли две пары весел, найденных среди мусора, и убрали их под банки. Если и понадобятся, то не скоро. У нас имелись ножи и газовый гарпун, но больше никакого оружия. Работавший на радиочастоте коммуникатор позволял держать связь с Розой или нет, хотя мы собирались ограничить его использование до минимума. По словам Сидры, любое излучение энергии могло отпугнуть жонглеров. Обойтись без двигателя мы не можем, но чем меньше при нас будет достижение технологической культуры, тем лучше. Мы с Сидрой уже были в лодке, устраиваясь поудобнее, и укладывая груз, когда подошли Скорпион, Барас и Роза или нет. «Он говорит, что вам без него не обойтись», — сказал Барас. «Это так». «Привезите его назад», — сказала Роза или нет, подчеркивая повелительный тон циклопическим взглядом. «Он считает, что его помощь нам не нужна, но она нужна, да, да и да». Она хлопнула тыльной стороной кисти по лбу. «Привезите его назад, да и да». «Мы все вернемся», — ответил я и сразу об этом пожалел, поскольку мои слова прозвучали, как пустая бравада а о позаботимся особо. Ему вовсе не обязательно плыть с нами, и тем не менее я попросил его, потому что мне нужен друг, и я считаю, что его присутствие повысит наши шансы. Но он знает, что может отказаться, и я не стану его принуждать». «Я выстала», — проворотала Сидра. Барас помог Пинки забраться в лодку, пока я страховал с другой стороны. «Решила, что без моего волнующего общества тебе не прожить, Сидра?» — проворчал Пинки, устраивая ноги в тесном пространстве между банками. «Решила, что Кловейн прав, и ты можешь нам пригодиться». Она взглянула на оставшихся на берегу. «Вряд ли мы вернемся раньше, чем через 13 часов. Если задержимся, не беспокойтесь». «Сообщите нам, если... да и да. Если возникнут... да, сложности». «Думаете, вы сумеете нам помочь, не имея никаких транспортных средств?» «Да, все равно нужно знать, да, и воистину да». «Что ж, узнаете», — пообещала Сидра. Пинки втиснулся на среднюю банку. Сидра села сзади у румпеля, Я спереди. Без предупреждения со стороны Сидры мы тронулись с места. Сперва не спеша, поскольку корпус уже начали опутывать водоросли. Но затем лодка набрала скорость и, вырвавшись из зарослей, устремилась в относительно открытое и спокойное море. Мотор издавал тонкий пронзительный свист, вздымая воду на протяжении почти 10 метров позади нас. Сидра прибавила скорость, похоже, до предела. В лицо мне били ветер и водяные брызги, и я отвернулся, положившись на навигаторские способности Сидры. Мы направлялись на запад, так что яркое солнце светило нам в спину. Первый лагерь постепенно удалялся, строения все уменьшались, а через полчаса суша скрылась за озаренным горизонтом и вместе с ней исчезли вершины раковин. В отсутствие других видимых островов мы сделались движущейся точкой посреди океана, не имея возможности оценить пройденный путь. Гроза миновала, но море не успокоилось, и лодка то и дело задирала нос, поскольку большая часть веса приходилась на корму. Иногда лодка вставала на дыбы под натиском волн, а иногда мы врезались с них, поднимая облако, обжигающей водяной пыли. С момента нашего отплытия мы не произнесли ни слова. Сидра держалась уверенно, сосредототившись на управлении лодкой, и я гадал, каких внутренних резервов ей это стоило. Пинки стоически подставлял рыло ветру, щурясь и вглядываясь в юго-западный горизонт. Тонкие белые полоски на его лбу прилипли к коже. «Как ты?» — спросил я час спустя, ощутив первые признаки морской болезни. «Для меня это не первое путешествие на лодке. Для меня, похоже, первое. Может, я добирался прежде по воде до жонглёров, но ничего об этом не помню. Где тебе в последний раз приходилось плавать? Здесь?» «На Хеля лодки вроде без надобности». Он покосился на меня. «Есть о чём ещё поговорить, кроме лодок и Арарата». «Извини», — улыбнулся я. «Знаю, тебе тяжело». «Ты даже половины не знаешь». «Ты помнишь, что случилось на этой планете?» и тебе не хочется плыть туда, где это случилось. Я не помню, что было со мной, кроме того, что остался страх утонуть. Но я должен вернуться. Возможно, это поможет нам обоим». Сидра молча наблюдала за нами. Трудно было понять, слушает ли она, и насколько вообще ее наш разговор интересует. «А если не поможем, будем надеяться, что не окажемся еще глубже в заднице, и лучше быть к этому готовым. Как я убедился, жизнь далеко не всегда исполняет наши ничем не обоснованные желания. Я готов». Мне страшно, но я готов. И я знаю еще одну. Худшее, что может случиться со мной в этом океане, ничто по сравнению с гибелью человечества от волков». «Вполне разумно подмечено», — прокомментировала Сидра. «Ты слышала?» «Я всегда слушаю. Воспринимаю ли другой вопрос? Иногда в шум в голове для меня предпочтительнее человеческой болтовни». «Поздравляю», — усмехнулся Пинки. «Ты преодолел ее порог, оказавшись меньшим раздражителем, чем белый шум». Он помолчал, не сводя с меня взгляда. Я знаю, что здесь случилось и каково было мое участие, и этого уже не исправишь. Я примирился с тем, что совершил. Приходи, когда убьешь единственного настоящего друга во вселенной, и тогда, может быть, мы поговорим. Ты убил моего брата, тихо произнес я. Думаю, в этом есть и моя вина. Пинки промолчал. Лодка неслась по волнам, и пронзительный вой двигателя врезался мне в душу.